Глава двадцать первая. Я стояла в достопамятной ванной. Смотрела в большое зеркало и уговаривала свои щеки пылать не так ярко. Только уговоры не помогали, как и холодная вода. Зато с остальным я справилась — Платье выглядело прилично и совсем не помято, причёска тоже, локон к локону, словно это не я несколько минут назад барахталась в постели с мужчиной, готовая, ну, объективно говоря, на всё. "Мила", раззвучало из-за двери. "Ты скоро?" Я состроила жалобную гримасу. "Я уже оделся", добавил Верлен. "Уже готов". "Угу", буркнула я смущённо. Мы разделились, чтобы привести себя в порядок. И вот я здесь, а он там. И дверь между нами. Собравшись с силами, я бросила последний взгляд на зеркало и вышла в спальню. Виер ждал, прислонившись плечом к стене. Что так долго? Я предпочла промолчать. Ведь вопрос-то риторический. Только не говори, что раскаялась в своих желаниях. Улыбка Виера была запредельной и соблазнительной. Намекал на мою недавнюю активность, едва не приведшую к интиму, вот же гад. В каких еще желаниях? Я посмотрела с искренним непониманием, идеально изображая амнезию. Улыбка Виерлена немного притухла, глаза сузились. Ну ладно, ведьмочка, пойдем. Он подставил локоть, и я отказываться не стала. Вот так, рука об руку, мы покинули номер и спустились в гостиничный холл. Виер решил, что предстоящий разговор требует более свободной обстановки и предложил модное ночное кафе неподалёку от центра. Я про это кафе только слышала и да, согласилась. Почему нет? Спускаясь в холл, по двохов неждала, и тем внезапнее оказалось новое столкновение с Оларом, мадам Фокс и Элеонорой. Все трое стояли у стойки и живо что-то обсуждали. Увидев нас, вся компания очень удивилась. «Как? Уже?» Выдохнула моя работодательница недоуменно. Господин Олар метнул Вера на смешливый взгляд, а Эля с великим сочувствием посмотрела на меня. Щеки, они вспыхнули с новой силой. Конечно, следовало промолчать, но Вер сегодня нервный. Вот я и сказала. «Да мы не для этого туда ходили», Все сразу сделали вид, будто их тут не стояло. Померещились они нам, особенно Олар, со своей насмешкой более сильного самца. Кх-кх-кх, Вейерлен заметно посуровил. Но на этом общение закончилось. Мы вышли на улицу, спустились по ступенькам и... Может, полетаем? Неожиданно предложил блондин. Вечер уже превратился в ночь. На черном бархате неба мерцали звезды, Луна напоминала блин с одним неровным краем. Но суть не в этом. Я нахмурилась и уставилась непонимающе. Я в курсе, что некоторые маги владеют левитацией, но как-то не замечала у них особой любви к полётам. "Полетаем", сказал Вер уже утвердительно, обнял за талию, и мы взмыли вверх. Раз и всё. И никаких заклинаний, кстати. Сначала я решила, что он полетел просто так, без всяких магиков вспомогательных средств. Но когда обернулась, увидела за спиной призрачные серебристые крылья. Они мерцали и словно тянулись к луне. К своему амулету я обратилась инстинктивно. Благодаря ему могла не висеть на руке у мужчины, а держать баланс и лететь с комфортом. Но это опять-таки не главное. Кто ты такой? Ты мне тоже расскажешь, буркнула я в её ухо. В ответ поймала насмешливая: "Может быть". Кафе оказалось нетипичным. Оно располагалось прямо на крыше одного из самых высоких зданий. Часть пространства была накрыта разноцветным куполом, а вторая находилась под открытым небом. Мы выбрали столик именно там. Сделали заказ, выпили по бокалу лёгкого вина, и Вирлен щёлкнул пальцами, возводя вокруг столика прозрачную стену, защищающую от прослушки. Закрыл на секунду глаза, откинулся на спинку стула, и я услышала: "Это произошло очень давно, Мила, настолько давно, что даже не вспомнишь". Я был молод и даже не наивен, а глуп. Глупый Верлен, очень любопытно. Я подалась вперёд, готовая впитать каждое слово. Я только-только входил во взрослую жизнь, стремился увидеть и познать этот мир, путешествовал, общался с разными расами, и в какой-то момент мой взгляд остановился на светлых эльфах. Они казались интереснее других. старшая раса, утончённые, мудрые, заворажённые силой моей магии, почти идеальные, лучшие из всех. Одно из королевств я посещал особенно часто. Со временем там появились приятели. Я учился принципам эльфийской магии, экспериментировал с собственными силами и смеялся, когда старшие родственники говорили, что нужно быть осторожнее. Я пренебрегал этой осторожностью, потому что Виэр шумно втянул воздух, словно признать было непросто. Хотелось искренности, мило, не только преклонения перед силой, властью или богатством, но и бескорыстного, честного отношения. Я тоже вздохнула, покосилась на бутылку того самого легкого вина, и Виэрлен намек понял, снова наполнил наши бокалы, и сделав небольшой глоток, продолжил рассказ. Всё было хорошо. Я жил среди эльфов, гулял по эльфийским лесам, пил эльфийское вино. Шли столетия. Я взрос, набирался опыта. Моё отношение к жизни менялось. Я успел повидать многое, и предательство в том числе, но моё отношение к эльфам оставалось неизменным. Я им верил. И когда наступили сложные времена, Когда чёрные орки начали выжигать священные леса, я не мог остаться в стороне. В решающей битве, когда объединённое эльфийское войско вступило в бой с ордами орков, я тоже участвовал. Шансы были почти равны, но в ключевой момент орки вытащили козырь. Я до сих пор не знаю, в каких глубинах они отыскали того монстра, но при взгляде на чудовище даже я дрогнул. Оно отдалённо напоминало дракона, но какого-то уродливого, будто мёртвого, непропорциональный, с гнилыми зубами, с лезающей шкурой и тошнотворным запахом. Хучьей вони я в жизни не встречал. Судя по тому, что я видел, орки держали монстров в плену и морили голодом, потом выпустили, сняли ограничительные колодки, и зверь ринулся на нас. Он рвал нашу пехоту как мясо. Лучшие эльфийские маги оказались бессильны, в рядах воинов началась паника, и это при том, что эльфы воины бесстрашные. И ты вмешался, встряла я, не выдержав. "Да", ровно ответил очень невесёлый Виерлен. Новый глоток, и я пошёл на зверя. При моей силе предполагалось, что это будет несложно, но задача оказалась невыполнимой. Моя магия почти не наносила урона, словно мы, знаешь, странно прозвучит, но словно мы из разных миров и разных магических систем. Я бил, а он держал удар раз за разом. Конечно, я пришёл в ярость. Я поклялся самому себе и всё-таки добил чудовище, но отдал слишком много. Я знал, чего мне будет стоить последний удар. но был убеждён, что союзники и друзья помогут. И что произошло? прошептала я. Я отдал почти всё, вычерпал себя полностью, и моя сила раскололась мило. Я победил, но оказался без сознания и совершенно беспомощным. И что они сделали? Слушать молча было прямо-таки невыносимо. собеседник нарочито бодро оскалился. Когда я очнулся, Обнаружилось, что части моей силы просто нет. Как это? Нет? Я не поняла. Верк взял короткую паузу. Я могла бы подумать, что он собирается с силами, но это было нечто другое, какое-то личное переживание. У магов почти всех раз есть резерв, взялся объяснять Верлен. Он находится в теле и неотделим от носителя. Такой резерв можно опорожнить. но не вынуть. То же самое с силой, а у меня основа, сердце моей силы выглядит немного иначе. Внешне это похоже на большой кристалл, а в критических состояниях кристалл можно извлечь, частично или целиком. В этот раз я промолчала, не стала лезть со своими вопросами, сидела и смотрела, как под тонким шёлком его рубашки разгораются силовые полосы. Этот рассказ явно вызывал в Вере много эмоций. В той битве я вышел за рамки своих возможностей. Я надорвался, моя сила раскололась, а некто, кто был близок ко мне и знал особенности ситуации, воспользовался. Полагаю, он бы забрал всю силу, если бы смог с ума сойти, беззвучно пробормотала я. Когда я очнулся и понял, что произошло, то пришел в ярость. Я наказал предателей как мог. Лишил их нашего благословения. Я знал, кого наказывать. Мой гнев обрушился на племя, которое я когда-то так любил, на одно единственное королевство. Но это была еще одна ошибка. Я нервно сглотнула. Почему? Мне следовало подождать. Накопить хоть немного сил и уже потом мстить. А я ударил сразу. Это снова привело к потере сознания, и на этот раз, самой серьёзной. Я впал в беспамятство на очень, очень долгий срок. За столиком повисла тишина, нервная и тягучая. Верлен молчал, а я не торопила и уже знала, о каком королевстве речь. Наконец, я решилась на вопрос. Очень долгий срок это сколько? Столетия, Мила. «Получается, часть своей невероятно долгой жизни ты...» — собеседник кивнул и горько усмехнулся. «И где именно ты спал?» Я понимала, что прозвучит нелепо, но мне действительно было интересно, а еще неприятно. Если он лежал в отключке, а вокруг плавали всякие и дрилли Сталине, потрясая своими прелестями, то... «Средство для выпадения ресниц и бровей кому-нибудь подарю». Я спал в родных чертогах. Меня забрали, когда ощутили, что я на грани смерти. «Родных? Чертогах? У-у-у! Верлен! Так кто же ты такой?» Я очнулся не так уж давно. Вернулся в сознание в уверенности, что сила уже утрачена. Но стоило спуститься на землю, и стало понятно — она где-то здесь, не присвоена. Это был всего миг, ощущение, подобное дымке, но его хватило. Тот, кто похитил осколок моей силы, так и не сумел его использовать, и охота началась. Я поняла не всё, но решила отложить выяснение деталей на попозже. "Здесь и сейчас", спросила она с усмехом. "Вор это Лэрил, правильно?" А тот загадочный артефакт и есть осколок. Но ты не знал, что похититель Лэрил. Всё верно, веер улыбнулся. Я не знал. Стало и грустно, и тоскливо, и как-то предвкушающе, что ли. Я ещё не разобралась во всей истории, но желание придушить Лэрила становилось всё нестерпимей. Я понимал, что осколок где-то рядом, только не мог его почуять. Вор был осторожен. Он не обращался к силе ночью, когда мои возможности выше. Не трогал её в полнолуние, а я мог бы учуять и днём. Но Лэриль, судя по всему, использует меч-экранирующее. Хранит осколок за очень сильным экраном. Я нахмурилась, задумалась. Ты не знал, что вор Лэриль. Но ты же определил потенциальный круг похитителей. Почему не пришёл к эльфам и не потребовал почему не разнёс весь их лес мне подарили новую улыбку я требовал бывшие друзья включая кстати и лерила клялись что у них ничего нет и на коленях умоляли о пощаде а разнести сил на тот момент не хватало сейчас тоже не хватит дворец эльфийского владыки хорошо укреплён да и в самом лесу много сюрпризов столько силы я ещё не накопил Я кивнула и снова потянулась к бокалу. «Почему ты занялся охотой? Ты пытался выследить вора, чтобы найти похищенное?» «Именно. Я выслеживал и ждал, когда вор совершит ошибку, когда снимет экран ночью, либо днем, но дольше, чем на несколько секунд. А зачем ему эти секунды?» — снова не поняла я. «Подпитка, мила, в осколке, огромная магия». которую, если знать, что делать, можно впитать, наполнить свои резервы под завязку, насытить любое заклинание, за несколько секунд получить невероятную мощь. Я опять задумалась. Ты лишил эльфов благословения, и это подорвало их магию, но ты мог вычислить того, кто не взирая на это, по-прежнему силён. Тут вспомнился тот случай с клиссенным пеньком. Ну и наложение блока на меня, конечно. Эльфийские леди были немощны, зато Лерила буквально распирала от энергии. Я пробовал, но Лерил действовал очень осторожно. Даже в те периоды, когда не подозревал о моем присутствии рядом. У меня не было прямых причин подозревать именно его. Но он всегда являлся подозреваемым номер один. Кстати, о присутствии. А сейчас Лэрил знает, спросила я. Знает, что ты в городе. Возможно, но в целом я сделал всё, чтобы меня не заметили, включая глубокую маскировку собственной силы. Слова сопровождались хищной улыбкой, и возникло ощущение, что я не до конца понимаю то, в чём мне сейчас признались. Однако зацепилась за другое. Сделал всё А как насчёт того происшествия в подбитом лебеде? Виер же не только магию там применил. Он, в принципе, устроил такой переполох, что даже до Торсива дошло. Я сказала об этом вслух. И Виер пожал плечами. Я был тогда сдержан. Одна юная ведьмочка поперхнулась вином. Сдержан? Серьёзно? А в состоянии несдержанности тогда что? Взрыв планеты? Ну и главный вопрос, Во что я влипла, непонятный, древний, искушённый во многих вопросах, и как такого охмурять, думать об охмуринии было страшно. И я решила поднять другой вопрос. У Лэрила есть источник силы, но ему показалось мало, и он решил приживить этот источник себе. Верлен поморщился. Мя много размышлял об использовании осколка. Мысли о полноценном присвоении этой силы, казалось, дикой, а само присвоение невозможным, нашёлся лишь один вариант, который теоретически, я подчёркиваю теоретически, может обеспечить слияние. Ведьминский ритуал? Да. Визави замолчал, а я хлебнула вина и попробовала соединить все полученные сведения. Маги тоже умеют приживлять разные объекты, но это не то. Если воздействовать магией на магический артефакт, результат непредсказуем, ведьмина колдовство другое дело. Это не магия, а значит, никаких возмущений магического характера не будет. То есть в случае артефакта ведьма приживить может, а маг или магианна нет. Верленки внук, твоя сила связана с лунной констатировала я. Осколок находится в икронируемом состоянии. Если убрать экран, ты почувствуешь свою силу, придёшь за ней, и мало Лэрилу не покажется. Следовательно, чтобы вживить осколок, нужно для начала избавиться от твоего чутьья, а это надёжно скрытая луна. Улыбнулся уголками губ Верлен. В отличие от Элеоноры, он меня дурой не считал. Обыкновенного затмения тут мало, — подхватил тему блондин. Необходимо усиленное, чтобы и ближайшие, самые важные звезды оказались скрыты. Тогда я не почую. Более того, эти несколько минут я буду совершенно бессилен. У меня не будет магии. Вообще. В этот раз я не подавилась, успела проглотить вино раньше. Бессилен он. Он. Сила осколка тоже будет заблокирована, и осколок опять-таки не сможет оказать сопротивление при вживлении в чужое тело. Верлен явно решил пополнить мой арсенал знаний, а не типичной магии. Шансы на благополучный исход очень велики. Но это всё, повторюсь, теория. А после вживления, после того, как затмение закончится, и осколок вернётся в обычное состояние, «Без понятия. Сила может признать нового носителя, а может и отторгнуть. И в любом случае после вживления приду я». «Ты почуешь, да?» Веер снова кивнул. «Чужая или нет, но я почувствую». И дальше опять возможны варианты. Самый вероятный — схватка. Только если сила примет Лерила, кто кого убьет — неизвестно. Осколок очень большой — больше того, который остался у меня. Голова закружилась, захотелось упасть в обморок. Не хочу даже думать о том, что случится, если Вер восстановит полную силу, вернее, не если, а когда. Ты побледнела, отметил мужчина. Чего испугалась? Твоей мощи? Я зачем-то сказала правду, ухмыльнулся, потом улыбнулся. Уж тебе это точно бояться нечего. Теперь в памяти всплыла встреча с Олтрисом. Невинное предложение массажа и верленовая реакция. "Это мы просто гуляем вместе и иногда целуемся. А что было бы, если? Впрочем, стоп. Замуж я не собираюсь. Моя миссия гораздо хуже. Я должна вскружить голову, разбить сердце и покинуть горизонт. Всего пару дней назад у меня были другие представления о его силе. И отличный план спрятаться на время неминуемой бури у эльфов, дождаться, когда Вер забудет про моё вероломство и вернуться к обычной жизни. Но тут что теперь делать? Как жить дальше? Мила. О, нет, не надо. Не спрашивай обо всём, что не касается Лэрила и осколка. Я подумаю позже. Пусть в теории, но ритуал возможен. Но такое ощущение, что ты сам вживление не рассматривал, сказала я. Нарочно меняла тему, и блондин заметил. Увиливаешь. Глаза насмешливо сузились. Кажется, я в засаде. Не увиливаю, мне действительно интересно. Главное убедительно врать. Вер выдержал короткую паузу и кивнул. Всё верно, не рассматривал. Точнее, я был готов, но не настолько, чтобы искать сильных ведьм или устраивать слежку ещё и за ними. За ведьмами ты не следил и понимаешь, что чуть не проморгал свой шанс, ты мог опоздать, ты вообще случайно обо всём узнал. Новая улыбка Виера была хищной. Я бы не пропустил это веселье в любом случае, так или иначе, я бы попал на этот праздник. Всё закономерно. Что там закономерно, я выяснять не стала. Мне и без того загадок хватило. Однако был и последний вопрос, обсудить который в самом деле хотелось. Ты не мог прижать эльфов, потому что ослаб и был в отключке. А как насчёт твоих родственников? Почему они не помогли? Верх мыкнул, потому что Пауза и продолжение. Дождёшься от них Их позиция проста: сам виноват, сам и расхлёбывай. Мама так и вовсе сказала, что это возмездие за то, что я порой бываю не сдержан и склонен разрушать. Представилась, чтобы сказала в подобной ситуации моя мама. И я искренне верเลна посочувствовала. А он улыбнулся и заявил: "Теперь твоя очередь, ведьмочка". И уже серьёзно. "Я хочу знать всё". до последней мелочи. Как вы познакомились? Откуда Лэрил узнала о твоих навыках вживления, что говорил, куда смотрел, в каком ритме дышал и, разумеется, все подробности того, что он собирается делать. Вер пригубил вино и добавил, недобро клацнув зубами: Ты расскажешь, а потом мы подумаем, как со всем этим быть.